За исключением этой троицы, Бенелли ни во что не ставил тех, кто носил громкие имена в Великой Армии, будь то Ней, Мюрат, Даву, Бертье или Понитовский. Подобное мнение основывалось на том, что эти маршалы не имели чести быть корсиканцами, что казалось Бенелли недостатком достойным сожаления, но, увы, непоправимым. Бесполезно добавлять... Что в таких условиях его миссия сопровождать женщину, даже княгиню, даже очаровательную, даже прославленную особым вниманием его величества императора и короля, представлялась Бенелли только тягостным ярмом. С приятной откровенностью, являющейся самой привлекательной чертой его характера, он сообщил ей об этом, прежде чем они достигли заставы Корбей, И с этой минуты княгиня Сант-Анна вполне серьезно спрашивала себя, действительно ли она посол или просто пленница. Анжело Баниэлли следил за нею с вниманием полицейского, преследующего пойманного на горячем вора, все предусматривал, все решал сам, будь то протяженность этапов или достоинство номера, который она должна была занять в гостинице. Все ночи ее дверь хранялась солдатами, и не хватало только, чтобы он принимал участие в выборе ее туалетов. Такое положение вещей не могло не вызвать серьезное сопротивление Аркадиуса до Жулеваля, чье терпение не являлось его главной добродетелью. Первые вечера путешествия отмечались стычками между Виконтом и офицером. Но лучшие аргументы Жулеваля разбивались о единственный постулат — на котором Бениэлле построил свою защиту. Он должен оберегать княгиню Сант-Анна до заранее назначенной самим императором даты и оберегать таким образом, чтобы не произошло ни малейшего происшествия какого бы то ни было рода с вышеупомянутой княгиней. С этой целью он и предпринимает необходимые предосторожности. Кроме них его ничто не заботит. Раздосадованная вначале, Мрианна постепенно привыкла видеть лейтенанта своей тенью и даже успокоила Жалеваля. Она в конце концов сообразила, что это наблюдение, в данный момент неприятное, может оказаться просто бесценным, когда окруженная его драгунами она пересечет решетку виллы Дей ради встречи, которая ее там ожидает. Если князь Харрадо Сантанна думает как-то отомстить Марианне, упрямый дог, приставленный Наполеоном к его подруге, может представлять уверенную защиту ее жизни. Но от этого он не становился менее назойливым. Немного забавляясь, немного сердясь, она остановилась на нем взглядом. Достойно сожаления, в самом деле, что этот малый всегда имел вид разозленной кошки ибо он мог бы понравиться даже очень взыскательной женщине при среднем росте и крепком сложении у него было упрямое лицо со сжатым ртом под великолепным носом уходившим под козырек каски его кожа от цвета потемневшей слоновой кости краснела с невероятной легкостью но глаза, открывавшиеся вдруг под кустистыми черными бровями и ресницами, такими же длинными, как у Марианны, были приятного светло-серого цвета и на солнце отливали золотом. Смеха ради и, может быть, также из-за бессознательного и такого женственного желания приручить упрямца, Молодая женщина делала во время путешествия несколько робких попыток соблазнить его, но Бениэлле оставался таким же неприступным к очарованию ее улыбки, как и к блеску зеленых глаз. Однажды вечером, даже когда к обеду в одной менее грязной, чем другие харчевни, она подставила ему ловушку в виде белого платья с декольте, достойным фортуне гамелен Лейтенант отдался на все время трапезы невероятной глазной гимнастики. Он осмотрел все, от связок лука, подвешенных к балконам потолка, до больших черных котлов в камине, не забыв своей тарелки и каждого кусочка хлеба, но ни разу не взглянул на золотистую грудь, выглядывавшую из платья. Следующим вечером Марианна, рассерженная и гораздо более уязвленная, чем хотела себе признаться, обедала одна в своей комнате и в платье с высокими муслиновыми рюшами, поднимавшимися почти до ушей к молчаливой радости Жоли Валя, которого поведение его патронессы весьма позабавило. В данный момент Баниэль внимательно наблюдал за улиткой, которая покидала приятную тень лавров, взбираясь на камень балюстрады, служившей опорой Марианне. — Решили, что, лейтенант? — спросила она, наконец. Ироническая нотка в ее голосе не ускользнула от Даниэлли, который немедленно побагровел. — Но относительно того, что мы будем делать, госпожа княгиня... Ее императорское высочество Великая герцогиня Элиза завтра покидает Флоренцию ради виллы Марлиа. Будем ли мы ее сопровождать? Я, собственно, не вижу, что другое мы можем сделать, лейтенант. Или вы воображаете, что я останусь совершенно одна вон там? Когда я говорю одна, это подразумевает, конечно, ваше приятное общество, сказала она, в то время как кончиком. Внезапно закрытого зонтика указала на величественный фасад дворца Питти. Бениэлли непроизвольно вытянулся. Видимо, его шокировало выражение «вон там» в отношении почти императорской резиденции. Он был человеком, питавшим величайшее уважение к иерархии и в первую очередь ко всему, что в какой-то степени касалось Наполеона но он не посмел ничего сказать, ибо уже знал, что эта странная княгиня Сант-Анна могла вести себя так же вызывающе, как и он сам. Итак, мы поедем? Поедем. К тому же владение Сант-Анна, куда вы должны меня сопровождать, находится очень близко от виллы ее императорского высочества, так что вполне естественно, что я поеду вместе с нею. первые после отъезда из Парижа, Марианна увидела, как на лице ее телохранителя появилось что-то, что можно было назвать улыбкой. Новость явно обрадовала его. Впрочем, он тут же щелкнул каблуками, вытянулся и отдал честь. — В таком случае, — сказал он, — из разрешения госпожи-княгини я отправлюсь отдать соответствующее распоряжение и предупредить господина герцога Падуанского, что мы уезжаем завтра. Затем, прежде чем Марианна смогла открыть рот, он повернулся на каблуках и быстро пошел к дворцу, не обращая внимания на бьющую его по икрам саблю. — Герцог-падуанский? — прошептала Марианна в полном изумлении. — Но что ему надо здесь? Она и в самом деле не понимала, какую роль в ее жизни мог играть этот человек — Действительно необычный, но совершенно чуждый ей, появившийся во Флоренции двумя днями раньше, в заметной радости Даниэлли, для которого он был одним из трех обожаемых божеств. Приехав в Италию, чтобы навести порядок в наборе рекрутов и нагнать страх на дезертиров и строптивых, а кузен императора и генеральный инспектор кавалерии, Прибыл к великой Герцогине во главе простого эскадрона четвертой подвижной колонны, взятого им у принца Евгения, вице-короля Италии. Его вояж в Тоскану внешне не имел другой цели, как повидаться с кузиной Элизой и встретиться с членами своей корсиканской семьи, которые после долгой разлуки поспешили приехать на свидание с ним. Но никто при Тосканском дворе не догадывался о подлинных причинах этого визита.